Глава 70. -е. Эрван кинулся следом в путаницу хижин и разномастных сараев. Вокруг ни солдат, ни местных жителей, ни даже раненых. Только улочки, узкие, как канализационные трубы, заваленные покрышками, пластиковыми пакетами, мусором, гильзами. Мефисто несся по ним, как крыса по родной помойке. Вместе они были хорошей парочкой. Take to the tango", как поется в песне. Для танго нужны двое. Цитата из песни Луи Армстронга. Эрван по-прежнему сжимал в руке автомат и чувствовал, как рюкзак бьет по спине в ритме бега. Успокаивающее прикосновение. Иридиум, паспорт, папка. «Фаустин!» — заорал он, но шум вертолета заглушал все звуки. Уверенный, что Пантуа заявился, чтобы вывести его, он боялся только одного. Как бы канадец не угробил по запарке и командира Хуту. «Фаустин!» Пулеметные очереди присоединились к гулу лопастей. Глава Мануска решительно был настроен заполучить шкуру Мефисто. После гибели духа мертвых это был лучший способ переместить конфликт в иные миры. «Фауст!» Новые очереди засвистели между стен. Эрван бросился внутрь лачуги. Он должен заставить Мефисто понять, что именно он, Эрван, является его единственным шансом выжить. «Если африканец позволит себя догнать, он спасен». Пантуаза не рискнет ранить человека, за которым прилетел. Француз высунулся из укрытия и попал под новый град пуль. Интересно, где канань учился стрелять? Не следа Фаустина. Эрван и трех шагов не сделал, как еще один зал произнес все вокруг. Он бросился на землю и оглянулся. Между строениями перебегали тени. Срань, Господня. Верные сподвижники его милости открыли на него охоту. Эрван выпустил очередь, вскочил на ноги, перебежал на другую улочку. По-прежнему никакого Фустина. Инстинктивно он свернул направо, обогнув развалюху, которая рухнула прямо перед ним. Переступая через обломки, прибавил шагу, все еще надеясь обнаружить дьявола в майке. Новый град с неба. Или парни из Мануска должны обзавестись очками, или как раз в него они и целились. Он припустил еще быстрее — Стрельба со всех сторон, квартал горит, пороховая вонь. Ощущение дежавю, но с маленьким нюансом. Добавилось чувство, что он влип в ловушку. Он откатился в сторону, спрятался под жестяной крышей. Пули следовали за ним, пробивая его укрытие, неся землю, как тесто. На этот раз сомнений не оставалось, мишенью был он. Почему? Он попытался выйти. Горячий прием на пороге. Отступил, сжимая автомат, и застыл в растерянности. Его блиндаж долго не продержится. Он должен выбраться, должен... Взрыв положил конец разногласиям. Эрван пробил с собой оштукатуренную стену. В туче пыли он поднялся оглушенный. Он не мог бы сказать, откуда стреляли, с неба или сзади, но всем не терпелось заполучить его шкуру. Новый проход, скорее лаз, ведущий через покрышки, навеса и ветви. Несколько секунд в относительной безопасности. Счастье не приходит в одиночку. Мефисто в поле видимости. Метрах в пятидесяти. «Фаустин!» — завопил он, получив пару выстрелов в ответ. «Погоди!» Он снова сделал рывок, лавируя между лачугами. Пули сверху, выстрелы снизу, взрывы повсюду. Мефисто исчез. В захламленных лазах хуту перекликались на свахили. Эрван не понимал ни слова, но убейте белого наверняка было бы близко к дословному переводу. А сверху тень лопастей следовала за ними как огромный колокол. Фаустин! вслепую закричал он, Мне нужно с тобой поговорить! Абсурд. Что у него осталось на обмен? Какую защиту могла предложить истинная мишень всей этой разборки? Он не мог уяснить себе, Почему из потерпевшего, которого надо спасти, превратился в человека, которого надо прикончить? Мефисто снова мелькнул с залитой потом спиной где-то справа. Эрван свернул, налетел на кучу досок, споткнулся и оказался нос к носу с кучкой хуту. У одного из них был гранатомет, у двух других — калаши, у четвертого — снайперская винтовка. Все это оружие, направленное на него, производило поистине комический эффект. Как картинка в комиксе. Но Эрван упал на колени побежденный. Уткнув лицо в ладони, он услышал собственный всхлип, когда оглушительный рев смел все. Он поднял глаза и увидел вертолет, заходивший на новый круг с нацеленными пулеметами, пилотом и стрелком на изготовку. Он даже заметил морду блондинистой обезьяны Пантуаза за бронированными стеклами кабины. Раздались два одновременных взрыва, один на земле, другой в воздухе. И сами взрывы разделились на два такта. Белый шар дыма и алый выплеск. Испепеляющая волна от столкновения В очередной раз отбросила Эрвана назад. Когда он поднял голову, врата ада уже распахнулись. Хутус с гранатометом шатался на краю извергающегося кратера, а чуть дальше медленно падал вертолет. Два залпа столкнулись. Гранатометчик попал в апаш, когда тот уже выпустил снаряд. Эрван пополз, стараясь убраться подальше от пекла. В страхе, что сейчас рванут заряды на борту вертолета. Опрысканное горючим поселение занялось пламенем. Его маленькие серые клеточки зациклились на одном слове — «река». Добраться до нее, пока огненный прилив не унес его. Одна улица шире остальных, потом другая. Облепленный грязью, прикрывая рот воротом рубашки, он чувствовал себя големом, пражским исполином, глиняной статуей, порожденной человеческой магией. Он попытался прибавить шагу, когда метрах в ста появилась спина Мефисто. Последнее усилие. Не чтобы догнать его. Нет, просто чтобы бежать вслед. Уж Хут узнал, в какой стороне Луалаба. Несколько секунд... А может, долгие века они тащились друг за другом, и фустин даже ни разу не оглянулся. Вдруг, повинуясь инстинкту, Хуту развернулся на сто восемьдесят градусов. Эрван застыл на месте. Позади Негра открывалась река, мирная и илистая, безразличная к пожару. Мефисто уже напряг руку, нажимая на спусковой крючок. В ответ только сухой щелчок. «А магазин-то?» «Пуст! Козлина!» Рефлектор на хуту потянулся к поясу, но Ирван направил на него дуло. «Брось, Фустин. Тот безропотно выпустил оружие и поднял руки, как ребенок поднимает большой палец, чтобы остановить игру. «Правду!» — выдохнул Ирван, «А потом можешь возвращаться на свою войну!» «Какую правду!» Хуту едва переводил дух, но его побагровевшее лицо, покрытое кровью и пеплом, криком кричало, что он может еще вытерпеть и не такое. Привык с рождения. «Ночь. 30 апреля», — выговорил Рван свистящим голосом. «Лучезарный город». Вокруг них смыкалось смертельное кольцо. Из потрескивающих хижин несся вой. Раненые горели заживо. Даже на реке множились маслянистые пятна вокруг пирог и вспыхивали, заставляя корни и борта хрустеть, как кости. — Ты точно сын своего отца! — пропыхтел африканец. — Ты! Пуля пробила ему сонную артерию, вызвав два одновременных выплеска по обе стороны шеи. Он упал лицом в землю, сжимая руками горло. Гроза разорвала небо. Тучи выплюнули мелкий дождь, который вскоре заколыхался под ветром, как жемчужный занавес. В полном шоке Эрван не мог шевельнуться. Шум мотора, возникшая прямо из пламени лодка. На борту Марван в пуленепробиваемом жилете со снайперской винтовкой в руке. — Если у тебя есть вопросы, — заорал он сыну. «Так задай их мне!»